Глава 13. Вадим психонул. Впрочем, это не вполне точное слово. Он был шокирован, от того действовал спонтанно, не так, как поступил бы при зрелом размышлении. Просто второй раз человек исчез, растворился, был и нет. Вдобавок окружающие всячески старались сделать вид, что ничего в этом нет особенного. Выкручивающая, сжигающая мозг ситуация ослепила Вадима. Его колотило от собственного бесилья и ярости. Сначала он метался по общежитию, стучал во все двери подряд, надеясь выяснить, не видел ли кто чего. По большей части попросту никому было ему ответить. Комнаты стояли нежилые. Однако и там, где проживали люди, Вадим ничего не добился. В двух случаях ему не открыли, послав подальше. Одна женщина в засаленном халате не могла взять в толк, чего от нее хотят. Кто такой Денис Сергеевич? Почему Вадим о нем спрашивает? Она с трудом держалась на ногах и смотрела перед собой мутным взглядом. Была пьяна в стельку еще до полудня. Двое других жильцов заверили Вадима, что ничего не видели, не слышали и знать не знают. «Старичок он тихий». Понизив голос, проговорил немолодой мужчина с роскошными брежневскими бровями и похожими на мохнатых гусей из бакинбардами, но со странностями, весь в себе, не общался ни с кем. Брат у него был, но уехал отсюда с женой и дочкой. Жена пустая баба, глупая, а брат ничего. Уехали и уехали. Сергеич остался один куковать. Мужчина с хрустом почесал макушку. А может родственники его и забрали? Хотя брат вроде помер давно. Поняв, что ничего не добьётся, только время упустит, Вадим решился обратиться к тем, кому положено заниматься розыском пропавших людей. Доверия к слугам закона у него было мало, и опять же, поразмыслив, Вадим, возможно, не пошёл бы к ним вовсе, но от растерянности отправился в полицейский участок. Местонахождение было ему известно: на центральной площади, в здании администрации. Как часто бывает, административные и правоохранительные органы занимают одно из лучших зданий в городе, в случае с Верхними Вязами, роскошное по местным меркам, красивое, добротное: три высоких этажа, массивные двери, хрустальные люстры, мраморные полы, кожаные кресла, зеркала. Стеклянные столики и ковровая дорожка в холле. На верхние этажи уводила широкая лестница. Пахло свежестью и хвоей. За столом возле входа сидел полицейский в форме. "Добрый день", вежливо улыбнулся парень. "Вы к кому?" "Хочу заявить о пропаже человека". "Вот как?" одними губами улыбнулся полицейский. Глаза его оставались странно неподвижными, равнодушными, как у петона. Са тут в левом глазу лопнул. Возле зрачка расплылось маленькое алое пятнышко. С кем я могу поговорить? Парень встал и указал направо. Туда, пожалуйста, сразу увидите. Вадим двинулся в нужную сторону и увидел коридор, на входе в который красовалась надпись: Отделение полиции города Верхние Вязы. В ближайшем кабинете сидел за компьютером ещё один молодчик в форме. В дежурной Что вы хотели? Вопросом на вопрос ответили Вадим. Он снова объяснил: "Я статистикой занимаюсь. Пройдите в третий кабинет, там спросите". "Статистикой чего?" чуть не спросил Вадим, но промолчал и двинулся на поиски третьего кабинета. Ничего путного, как и следовало ожидать, из затей обратиться в полицию не вышло. Вадим убил почти час И в итоге чувствовал себя так, словно был виновен во всех смертных грехах. Полноватый молодой человек в очках с затемненными стеклами, кажется, такие называют хамелеонами, заявление у Вадима так и не принял. Да и как принять? Фамилии своего соседа Вадим не помнил или забыл. Забыл, говорил ли ему Денис Сергеевич. Год рождения ему тоже был неизвестен. Родственникам Денису Сергеевичу Вадим не приходился. Они и знакомы-то были всего ничего. А если бы у меня на глазах, на улице, незнакомого мне человека в машину затолкали, вы бы тоже никак не отреагировали на мои слова, потому что я с жертвой незнаком, — горячился Вадим. — Не дерзите, — осадил полицейский, представившийся капитаном Соловьевым. — Там очевиден злой умысел. А тут что? Человек решил уехать, вывез вещи. Или ему помогли решить. Вы следы взлома видели? Следы борьбы? Крики может слышали? Нет, но одну минуточку. Сейчас позвоню в общежитие, и мы всё выясним. Лидия Петровна взяла трубку секунд через 5, будто караулила. Полицейский говорил с ней заученными округлыми фразами, и она отвечала как отличница на уроке. Видите, гражданин, всё в порядке, повесив трубку, лениво прогудел Соловьёв. Комендант общежития утверждает, что Денис Сергеевич Осипов Вот какая у него фамилия, кстати. Съехал вчера из своей комнаты, сдал ей ключи, не сообщил, когда планирует вернуться, и о вещах он свои как вывез. Там полно всего было. Попросил кого-то помочь, пожал мощными плечами Соловьёв. Лидия Петровна пояснила, что Осипов садился в фургон. Заметьте, садился сам, без принуждения. Никакого криминала. Ваши опасения безосновательны. Послушайте, Осипов имеет полное право уезжать, приезжать, переезжать куда захочет. Вам он не сообщил? Так тоже имеет право. Вы ему кто? Он вас и видел-то впервые в жизни. У Вадима было чувство, что он вязнет в болоте. Всё было гладко и сладко, выверено и логично, и от того появлялась твёрдая уверенность, что ему врали. лгали прямо в лицо, нагло и в полной уверенности, что никому опровергнуть эту ложь. Хуже всего, что на лицо был сговор. А раз есть сговор, значит, у него была цель. Вадиму приходила в голову только одна причина, ради которой стоило городить этот огород. Денис Сергеевич мог рассказать заезженому писателю что-то такое, о чём там узнать не следовало, поэтому его быстренько заткнули. И похоже, в полиции обо всём знали, потому что даже признака волнения, удивления, интереса к своему рассказу Вадим не увидел. Он давно понял, что пришёл сюда зря, выставил себя полным болваном, потому и вопросы задавал и оставался в здании только из чистого упрямства. Думаю, теперь вы Соловьёв сунул нос в паспорт, чтобы прочесть имя и отчество Вадима. Однако у того появилась уверенность Что капитан и без этого всё прекрасно помнил. Уважаемый Вадим Алексеевич, можете быть уверены, с вашим соседом всё в порядке, беспокоиться решительно не о чем. Вы же, как я понимаю, гость нашего города, правильно понимаете? Вот и чудно. Походите, осмотритесь, мы вам ни в чём не препятствуем, но и вы уж будьте добры, не доставляйте лишних хлопот. Это что угроза? спросил Вадим, внутренне поморщившись. как будто боевик какой-нибудь дешёвый. Помильте, с чего вам это в голову пришло? Зачем нам угрожать? Нам? Кому это нам? И ещё одно. У нас зимой снежные заносы бывают, а живём мы на отшибе, в периферии, глухая провинция. Кто станет дорогу чистить? Если не хотите застрять в городе, доделывайте свои дела побыстрее и в путь, дорогой Вадим Алексеевич. Это уж точно было если не угрозой, то предупреждением. Вадим не счёл нужным отвечать, взял свой паспорт и ушёл. Когда уже подходил к столу возле входной двери, за которым сидел полицейский, его вдруг окликнули: "День добрый". Обернувшись, Вадим увидел, что по лестнице спускается человек в костюме и галстуке. "Обождите минутку, прошу вас", Вадим Каменев так ведь. Мужчина улыбался и протягивал руку для приветствия. Вадим сделал шаг навстречу и пожал протянутую ладонь. — Все верно. — Лавров, Руслан Владимирович, мэр верхних вязов. Излишне громко звучит, понимаю, но такая вот должность. Очень рад знакомству. Вадим с изумлением разглядывал Лаврова. Лицо мэра было ему знакомо. Перед ним стоял Ален Делон с фотографией, висевшей на стене в комнате Дениса Сергеевича. Только теперь... Парень отпустил бородку, которая очень ему шла. Впрочем, такую красоту ничем не испортить. О чём я? Это не может быть один и тот же человек. Ученику Дениса Сергеевича сейчас должно быть уже за 40, а этому едва ли 30 исполнилось, подумал Вадим. Вы уж простите, городок у нас маленький, ничего не скрыть. Новости разносятся со скоростью света, говорил между тем Лавров. Я уже часа через два знал, к нам приехал писатель, а когда узнал какой именно, обрадовался. Вот как вежливо улыбнулся Вадим. Я ваш фанат, честное слово. Вы талантливы. Я читал обе книги: "Богряный замок" потрясающий, а "Огненные струны" вообще полный восторг. Жду третью. Поразительно, но мэр выглядел вполне искренним. На душе Вадима немного потеплело. хотя он и клял себя за то, что готов так легко поддаться лести. Спасибо, очень рад, что вам понравилось. У меня дома есть книга. Подпишите, как время будет, охотно. Насколько я понимаю, вы собираете материал для новой книги. О чём она будет? Это продолжение Струн? Я предпочитаю не говорить. Конечно, простите, это бестактно с моей стороны. А в администрации вы какими судьбами? Искал отделение полиции. Лавров посмотрел Вадиму за плечо. Соловьёв, наш гость у тебя был? Мэр принял строгий вид. Надеюсь, всё в порядке? Он вновь перевёл взгляд на Вадима. Ваша проблема была решена должным образом? Полицейский принялся объяснять причину визита Вадима. Мэр кивал, вставлял подходящие к случаю замечания, а у Вадима крепло ощущение, что весь этот спектакль разыгрывается специально для него. Лавров всё отлично знал, Соловьёв знал, что мэр знает, а Вадиму отводилась роль дурачка-простачка. И книг его этот прохвост не читал, и все эти похвалы часть представления. На душе стало гадко, в основном потому, что он, пусть на короткое время, но купился на дешёвые уловки. Мне ваше лицо знакомо, Руслан Владимирович, сказал Вадим. Не заботьтесь о том, что перебил старающихся во всю лицеидеев, перебрасывающихся репликами. Если это задело Лаврова, он и бровью не повёл. Спасибо маме с папой. Многим так кажется, он обаятельно улыбнулся. Проклятое сходство со звездой. Нет, дело не только в Алине Делони. Вы учились у Дениса Сергеевича, и я видел вас на групповом снимке в его комнате. Запомнил благодаря вашей яркой внешности. Вадим пристально смотрел на собеседника, и ему показалось, что на долю секунды на красивом лице промелькнуло раздражение. Кроме того, Вадим обратил внимание на покрасневший глаз Лаврова. Не сильно заметно, но всё же. Конъюнктивит, по всей вероятности. Вадим слышал, это весьма заразная болячка, как она передаётся, как простуда по воздуху, не подцепить бы. Вы ошиблись. На том фото не я, а мой старший брат. Это его классным руководителем был Денис Сергеевич. К сожалению, брат скончался. Говоря это, Лавров вскроил скорбную мину. Вышло не более убедительно, чем всё прочее, что усиленно демонстрировали мэр и Соловьёв. Всё было так зыбко, так неправильно, что у Вадима закружилась голова. Захотелось выйти на воздух и перестать вдыхать всю ту фальшь, которой был пропитан воздух в здании. Что ж, не стану больше отнимать ваше время, сказал Вадим. Благодарю за приём. Снова винегретные улыбки от уха до уха, пожимание рук, приглашение обращаться в любое время. Очутившись наконец нароже, Вадим сел в машину, завёл двигатель. Он чувствовал себя изволявшимся в липкой грязи. доставая сигареты, увидел, что руки подрагивают. Куда теперь? Для начала к себе успокоиться, сосредоточиться, обдумать. Вадим медленно поехал вперёд. Он уже припарковал машину возле общежития, когда ему на ум пришла важная деталь, которой он не заметил прежде. Вадим ведь уже решил, что Верхние Вязы город, в котором нет молодых людей. По крайней мере, никого, кто был бы с ним одного возраста или моложе, Вадим здесь не встретил. Пока не посетил сегодня здание администрации. Все четверо сотрудников, которых ему довелось повидать, были молоды. Странная концентрация молодёжи, если вдуматься. Интересно, какого возраста прочие работники мэрии и полицейские, и имеет ли это значение для расследования дела, ради которого Вадим приехал в Верхние Вязы. Истасканное, но верное сравнение. У него на руках были кусочки мозаики, обрывки фотографии, но не удавалось склеить их, соединить, увидеть общую картину. Да и неясно было, какие из фрагментов принадлежат этому полотну, а какие лишние, случайно затесавшиеся. Ехал бы ты отсюда, произнёс внутренний голос, почему-то до странности похожий на голос красавца мэра Лаврова. Не дождётесь, огрызнулся Вадим и скрылся в подъезде.